Глава 38. Сергей Николаевич заговорил. «Я не специалист в деле охраны особо важных государственных объектов, просто включил логику. Местные жители были уверены, что в лесу создавали атомные бомбы. Это полная чушь, конечно, но народная фантазия, как правило, имеет под собой некую основу. Байка передается из уст в уста, обрастает разными подробностями». Вероятно, в укромном уголке Подмосковья работал НИИ, который что-то производил для обороны. Возможно, там применялись радиоактивные вещества. Елена сейчас рассказала про дверь в горе. думая, что она в детстве видела не скалу, а земляной холм, который в те годы скрывал место, где ученые применяли так называемый мирный атом, почва которой засыпали постройку. Необычная, грунт специальный, он защищал окружающую среду, что увидели дети, когда вошли внутрь. «Коридоры, двери!» – прошептала Лена. «Что лишний раз подтверждает мою догадку? Это обычный интерьер какой-то лаборатории», – обрадовался Решеткин. «В таких местах всегда была защита от непрошенных гостей, Я говорю не об охране. Читал когда-то книгу, которую написал известный ученый, всю жизнь работавший на оборону государства. Помню его рассказ о том, что любого человека, даже вооруженного до зубов, можно вывести из строя. Для этого частенько применялись разные хитрости. Тот, кто незаконно проникал в секретное место, должен быть наказан. Первый отдел. Сергей обвел нас взглядом. Всем понятно, о чем речь. Первый отдел на оборонных предприятиях – это структура, которая, с одной стороны, занималась наймом сотрудников, досконально их проверяя, до двадцатого колена, а с другой – заботилась о сохранении тайн своего НИИ. Так вот, первый отдел, по мнению того ученого, пользовался средневековыми ловушками. Открыв тайком замок, шпион делал шаг в помещении и, пол под ним проваливался, желающий продать госсекрет, летел в подвал, где находился до появления охранников. Или срабатывало какое-то оружие. Из него вылетала пуля, стрела, сеть. В разных местах Подмосковья до сих пор можно наткнуться на дорогу из бетонных плит, которая ведет в лес. Понятно, что ею давно не пользуются. Если прокатиться по ней, окажешься в заброшенном здании, которое, однако, надежно заперто. Это брошенная лаборатория, которая в советские годы работала на военных. «Мы по такой ехали с Константином Львовичем», — сказала я. Она нас прямо к домикам привела. «Хорошо, что вы не сделали попытки войти внутрь горы», — заметил Сергей. «Это могло плохо закончиться. Звук «ш», который слышала Лена, скорее всего, издавала какая-то засада, например, баллон с отравляющим газом». Учитывая, что девочка очнулась на свежем воздухе, можно предположить, что кто-то из мальчиков оклемался после потери сознания и вытащил ее, куда он сам делся. Если бы Лена пошла осматривать окрестности, скорее всего, она могла бы найти своего приятеля без сознания в каких-нибудь кустах. «Это был Федя», — перебила его я. Лена сказала, что он упал в коридоре, а родители его нашли в одном из домиков для сотрудников лаборатории. Круглов очнулся и спас Лену, а потом, наверное, его состояние ухудшилось. Он забился в дом и лежал там несколько дней. «Отравляющие вещества по-разному действуют на мозг», — продолжал Сергей. Некоторые вызывают стойкую амнезию. Почему Елена спустя много лет вдруг всё вспомнила? По моему разумению, к этому привело несколько факторов. Сосед по автобусу стал душиться. Звук «пш-пш» напомнил Лене о том, что она в детстве пошла в лес. Затем резкий запах дешёвого одеколона. Ароматы сильно действуют на людей. На этот счёт есть много исследований, которые подтверждают, что именно с помощью обоняния можно оживить память. Кисунина сказала, когда ее приятель открыл дверь, в воздухе запахло дешевым одеколоном. Все дешевые парфюмы похожи друг на друга. Чаще всего это спиртосодержащие жидкости низкой ценовой категории и некое количество душистых веществ. Такие парфюмы пахнут почти одинаково. Частенько их аромат напоминает запах стиральных порошков, ополаскивателей, антистатиков для одежды. И есть еще одна отрасль, о которой обычный человек мало что знает. Отравляющие газы. Большая часть из них не имеет запаха, но есть и такие, что обладают ароматом. Например, зоман. Он пахнет, как яблоко, а фасген как прелое сено. От синильной кислоты веет горьким миндалюм. Смею предположить, что есть и такой, который смахивает на дешевый парфюм. Не сомневаюсь, что «пш», Елена услышала не впервые после того, как заработала амнезию, но к звуку присоединился запах. Думаю, Елена в тот день пережила какой-то стресс, села в маршрутку в состоянии сильного возбуждения. Ведь так? Мне не нужны подробности, просто скажите, да или нет. У вас случилась неприятность? Крупная? Вы не знали, что делать? Плакали? Ехали домой на взводе? Да, — прошептала Кисунина. Верно. Сергей пожал плечами. Наш мозг не до конца изучен. Иногда он отключает человека от информации, чтобы... Тот не пошел в разнос. Иногда в момент тяжелого стресса с той же целью переводит его в другое русло. Представьте, что вы развелись с мужем, настроение подавленное, жить не хочется, и вдруг вы узнаете, что дома пожар. В момент вызова пожарных вы будете оплакивать разрыв с супругом? «Нет», — ответила я, «не до того станет». Сергей постучал пальцем по столу. «Вот-вот. Мозг часто так себя ведет. Можно сказать, это его любимый прием». «Мозг решил помочь Лене, которая переживала какую-то неприятность. Как выбить ее из тягостных мыслей? А вот тебе ожившие воспоминания, надежно спрятанные в его глубинах». «Возможно, вы правы», — согласился Энтин. «Жаль, что сами ничего о детстве не помните». Или наоборот, — улыбнулся Решеткин. «Возможно, я счастлив из-за того, что лишен этих сведений, ведь благодаря амнезии я обрел лучших родителей на свете». «Вообще-то, ваша мать — я», — заявила Джейн. «Мне нужна помощь. Я болею. У меня нет денег. Живу на подачке, а люди злы. Вот угостила меня девушка вкусной едой, и что получилось? Я чуть не умерла». «Вы помните, кто подарил вам коробку с рыбой?» — спросила я. «Расскажите, как все произошло?» Евгения Ивановна закатила глаза. «Нищую женщину каждый обидеть рад». «Рано утром я пошла в магазин, там иногда с вечера остаётся чёрствый хлеб, его перед открытием выбрасывают, а я из бачка батон забираю. Иногда в мусоре можно что-то вкусное найти, кусок шоколадки, например». «Просто не верится, что у вас несколько квартир и денег полно», — выпалил Николаша. «Нет-нет-нет», — замахала руками Джейн. «Вы ошибаетесь, я существую на копеечную пенсию». Махонин повернул к ней ноутбук. «Смотрите, вот апартаменты, которыми вы владеете». «Нет-нет-нет, это не я!» — всхлипнула Кабанова. «Ну как же?» — не мог успокоиться Николай. Сергей посмотрел на нашего компьютерного аса. Зряшный спор. Человек с синдромом Гарпагона и Плюшкина будет твердить о своей бедности, даже если тут появятся все арендаторы жилья и подтвердят, что платят ему деньги. Госпожа Кабанова больна. «Да уж», — скривился Махонин. «Вы пошли в магазин», — продолжила я. «А дальше что?» «Ничего», — схлепнула Евгения. «Я опоздала. Бачки были пустыми. Да еще продавщица увидела меня и стала обзывать по-всякому. Я направилась домой. Вижу, около ворот дома стоит машина. Из нее вышла девушка, худенькая, в джинсах, короткой куртке. Она спросила, «Как проехать в Колесово?» Я ей ответила. «Вернитесь на шоссе и езжайте вперёд до указателя, там повернёте». Она меня поблагодарила, потом спросила. «Вы сегодня ели?» «На честный вопрос нужно дать откровенный ответ». Я призналась. «Нет, голодная совсем. В кошельке пусто, опять до пенсии не дожила». И она протянула мне пакет. «Возьмите. Я купила себе в ресторане, там вкусно готовят». Она уехала, я пошла домой. Съела рыбу. Дальше сами знаете, что случилось. Можете сказать, как добрая девушка выглядела? спросил Макс. Очень худенькая, волосы длинные, очки затемнённые, чёлка до брови, начала описывать незнакомку Джейн. Меня охватило волнение, похоже, клиентка рассказывает о той же незнакомке, которая встречалась в ресторане с Владимиром. Номер её машины запомнили? спросил Костин, когда Кабанова замолчала. Не обратила на него внимания, отмахнулась та. Зачем он мне? «Марка машины какая?» – спросил Володя. Джей круглила глаза. «Не разбираюсь я в них». «А цвет?» – не отставал Костин. Евгения чихнула. «Холодно на улице, а теплых вещей у меня нет. Вот я и простудилась. Плохо живется нищему человеку. Серый или голубой, может, белый». «Да не разглядывала я автомобиль, зачем он мне сдался? Очень хочется чаю горячего и булочку, бутерброд с маслом и сыром. Я ничего не ела двое суток. Голова кружится, трясёт всё». Костин вызвал администратора и велел быстро организовать перекус. А Михаил водрузил на стол чемоданчик. «Прежде чем Евгения Ивановна поест, я хочу взять у неё анализ ДНК. Вы согласны?» «Да, да, да», — закивала Джейн. «Я уже говорил, что готов пройти эту процедуру», — подтвердил Решеткин. Когда Михаил спрятал чемоданчик, Кабанова торжественно произнесла. «Уверена, что Сергей мой сын. С детства предсказываю будущее, вижу вещи сны. Когда по телевизору увидела Решеткина, точно знала, это Сереженька, сыночек любимый. Накануне мне привиделось ночью, что я нашла его наконец, мальчика своего. Мне не кстати вспомнилась беседа с соседкой Евгении, Олимпиадой». Она рассказала, что Кабанова голову потеряла от жадности. В помойках рылась, и в бачках, что у магазина стоят, и в тех, куда народ из посёлков мусор бросает. А уж какая Джейн врунья! Слово правды от неё не услышишь. Одно время себя за гадалку выдавала. Говорила, что видит вещи и сны. Ходила по домам, просила, заплатите, я скажу, как вам помочь. Но никто в её дар не верил. У Костина звякнул телефон, Володя бросил взгляд на трубку и начал писать ответ. Через пару секунд ко мне прилетело сообщение. Уважаемый господин Костин, прошу вас как можно быстрее приехать в клинику профессора Гольденрагера. С вами хочет побеседовать наш пациент Владимир Маркс. Завтра утром он должен улететь в Германию. С уважением, главврач Никита Сергеевич Майоров.